к о р о з о в о й воздух был насыщен электричеством, и в завывании ветра у в ы л различал какие-то непонятные звуки, неясное эхо криков и пения, лязг металла о металл, мощные удары крыльев, которые порой раздавались совсем близко, словно у него в голове, а через секунду доносились уже бог весть откуда, словно с другой планеты. Каменистая о с ы п ь под ногами была скользкой от влаги, И идти и вниз было гораздо труднее, чем п о д н и м а т ь с я но у и л не оступился ни разу. Повернув в последнюю маленькую расселену, выходящую к тому месту, где он покинул спящую лиру, Уилл внезапно остановился. Он увидел впереди, в темноте, две фигуры, которые стояли неподвижно, как будто ждали кого-то. Уилл взялся за нож. Тогда один из неизвестных с о г о в о р и л Ты мальчик с ножом? — сказал он. — Его голос странным образом напомнил Уиллу недавний шум крыльев. Обладатель этого голоса мог быть кем угодно, только не человеком. — Кто вы? — спросил Уилл. «Люди» или «Нет, мы не люди, мы наблюдатели, бене-элем, а на вашем языке ангелы». Уэлл ничего не ответил. Говорящий продолжал «У других ангелов другие задачи и другие возможности, наша цель — роста Нам нужен ты. Мы следовали за шаманом, Не отставая от него ни на шаг, Надеясь, что он приведет нас к тебе, И мы не ошиблись. А теперь мы, в свою очередь, Приведем тебя к лорду Азриилу. Вы были с моим отцом все время, каждую секунду. Он знал об этом, даже не догадывался. Почему же вы тогда не остановили ведьму? Почему вы позволили ей убить его? Раньше мы сделали бы это, но он привел нас к тебе, а значит... Выполнил свою задачу. Уилл промолчал. В голове у него звенело. Понять то, что происходило сейчас, было не легче, чем разобраться во всем остальном. «Ладно», — сказал наконец он, — «я пойду с вами. Но сначала мне надо разбудить Лиру». Они посторонились, освобождая ему дорогу. И, м е н у я их, он ощутил кожей легкое покалывание, но не стал гадать, что оно означает. Все его мысли были заняты тем, чтобы поскорее спуститься к выемке под скалой, где спала лира. Но вдруг он невольно остановился. Впереди в сумерках темнели силуэты ведьм, охранявших лиру. Все они сидели или стояли без движения. Они походили на статуи, правда, дышали, но во всем остальном были едва ли живы. Несколько закутанных в ш ё л к тел лежали и на земле. И в ужасе, переводя взгляд с одной фигуры на другую, Уилл догадался, что с ними случилось». Должно быть, призраки напали на них в воздухе, и они, рухнув с высоты, равнодушно встретили свою смерть. Но где Лира? Вслух выкрикнул он. Выемка под скалой была пуста. Лира исчезла. Однако что-то осталось под карнизом, где она лежала. Это был ее х о л щ ё в ы й рюкзачок. И, взяв его в руку, он сразу понял по весу, что аллитиометр все еще там. Уилл помотал головой. В это нельзя было поверить, но это было так. И р а пропала. Лиру взяли в плен, и теперь ей грозит гибель. Две темные фигуры Бен и Элем... Стояли, не шелохнувшись. Потом сказали. «Ты должен идти с нами. Ты нужен лорду а з р и л у немедленно. Силы врага растут с каждой минутой. Шаман сказал тебе, в чем твоя цель. Ступай с нами». И помоги нам победить. Идем с нами. Идем туда. Идем сейчас же. И у и л перевел взгляд с них на рюкзак Лиры и обратно. Он словно оглох и не понимал ни единого слова.